Силуэт шестичаечек, чёрным по красному, неспешно валящийся на горизонте солнца. Пошёл в высоту, правильно. Потому как через полминуты уже снизу трассеры. Близко, немцы, очень близко, и накапливаются. Завтра ударят. Надо думать и с севера тоже, там третья танковая группа, кажется, должна быть. Всё, что помню. по центру вторая и третья группы шли танковые наша вторая в смысле против нас могут и шли с юга с Украины хотя там у них дела насколько помню помедленнее чем здесь шли но тем не менее если фюрер прикажет а он прикажет ударить и будет нам котёл или два но пока в котле немцы те что к Минску рвались Мощная группировка, но без подвоза горючего и боеприпасов. Едва заметил, как в Рест проскочили. Попробовал машинку. Звер! Динамика просто бешеная. Даже скорость впечатляет, особенно после чайки. Очень чуткая и разворотистая птичка эта. Чайка та хоть и верткая, но какая-то веловата, что ли. Бифлан таки? У этого уже крылья короткие, и не бочка, бочечка получается, не змейка, а змеечка филигранная, подколодненькая такая вся из себя. Обожаю. Попробовал были наработки. Большей частью укатиц. А на тех, что катятся, больше шансов самому угробиться, чем супостата уговорить. Железо есть железо, а виртуал он есть виртуал. Каким навороченным не будь. Сложный комплекс цифирий, не более того. Не долетая под лязки, разворот. Черт знает, что у них там сейчас, а нам ни к чему. Мы от солнца. Восток потемнел уже, но видно хорошо. Транспортники, трехмоторные, юнкерсы. Растянулись цепочкой, шесть штук. Медлительные, неповоротливые. И слабо вооружённые. Идут где-то на километре. Мессеров не видно, для чаек самый ценный. Аккурат по одному на брата. Заодно потренируются. Я же как и собирался, ухожу стороной в обгон на кобрин. Крутя головой, замечаю справа нечто необычное. Опа! Пара юнкерсов. Второй четвертый в шеренге, планеры за собой тял, по три штуки. Будет ребятам чем поразвлечься. Вот уже и Кобрин, знакомые места. Будто в зеленой чаше лесов уютно устроился аэродром, в километрах в полутора от меня. Обломки, насколько могу разобрать, уже по краям растащили. В конце полосы транспортники, видно, разгружаются. Суета какая-то имеет место быть и нагромождение чего-то всякого. Толпа транспорт суетится, а под самой барамееров над взлёд пошла. Видно, транспортники те на ябедничали уже. Боевым разворотом к воображаемой точке Рандеву с худыми, полог экипирование, но не спеша, на половину где-то оборотах и винтом на половину. Примерно максимального шага. Скорость не нужна. Они едва едва в набор пошли, счастье убирают. Чуть ниже и как на ладони. Видомой ещё чуть-чуть со всех стволов. Обломки во все стороны. Быстровато всё же иду. Чуток носик приподымим. Однако и ведущий, вот он уже пытается что-то изобразить. Ни высоты, ни скорости. Атака из фатально мертвого пространства даже зеркальце не поможет. Тем не менее, от первой атаки ушел. Не мальчик-чай, но потерял и ту высоту, что была, а скорости у него и не было. Не исключаю, был бы Эмиль, так тут же ему и хана бы была. На такой-то высоте из штопора высисти, хрен. А Фридрих ничего, вытянул. На пределе. Без малого неподвижно завис, растёт вид сбоку гашетки. Бедный Ёрик, точнее Туз пиковый. Проконтролировал егонного бедомела, горит на земле уже. Неведущий чуть дальше нашу землю погонит, своими смердячим копать трупом с такой-то высоты, какой парашют. Возвращаюсь посмотреть, что до да как. Тетушки уже кончились, добивают планеры. Те отстреливаться пытаются. Забыл предупредить балбесов. Впрочем, кто ж знал. Ладно, пора сматывать удочки. Боезапас, надо думать, без малого весь у ребят. А у меня жаба. По сотне снарядов на большой ствол как минимум осталось. И ста пятидесяти. На малые поболее. Гончаю крыльями, пристраиваются. Теперь вверх, дальше сами. Толик доведет до Пинска. Сам же ухожу влево и на Кобрин. Куча-то уж больно понравилась. В конце полосы бочки, ящики какие-то. Надо и ее обработать. Меня ждали. Ну, не конкретно меня, но вряд ли волшебника в голубом вертолете и с бесплатным кином. Так не встречают. Эрликонами в полнеба. Иду извилистой такой змейкой, Максимально беспорядочной, непредсказуемой И со скольжениями. Тут уж дело такое, повезет, не повезет. Лотереи элемент имеется. Теперь пряменько вдоль полосы. Еще пара худых. У кучи той винты раскручивать не стану. Если в куча то, что я думаю, в погоне не будет. Слишком уж рядом у них тут все. Оп! Проскочил. Ох! Сзади ухнуло, сжахнуло, приподняло, Чуть плоскости не унесло к херам. Ну и ладненько. Привет, Борову. Удачно нагнал чайки, заходящими на посадку. Лишний контролер воздуха по нынешним временам никак не лишний. Головенкой-то крутить, крутить. Никого, ничего. Я в муках выпустив в счастье, спокойненько притираю машинку на почти родную уже полосу, подруливаю к стоянкам, пристраиваюсь к яцевичским чайкам. Какой-то технарь с флажками показывает место. Нам она. -ма -на, приехали. Малёхов взмок, однако, пока сидел вроде ничего всё. А как начал вставать, коленки слабые и вибрируют. Подстёгиваясь, открываю правую дверку, здесь себе и в сторон, и соскальзывая в прем ласковые объятия встречающего технаря, незнакомого. Коля ещё в пути. Если и всё нормально, разумеется, у них. Ещё достаточно светло, чтобы хорошо рассмотреть стоянки. Помимо вновь прибывших, всего одна чайка и один «Р-10. Это что, и все? Или еще прилетит кто?» «Вряд ли. Темнеет уже. М-да, редеют ряды через тюр быстро. Опа! А здесь нашего полка прибыло. Замаскированы уже пара яков и что-то двухмоторное. Понятно. ББ-22. Он же як-2-4». Я видел в Барановичах обломками большей частью этот, судя по аппликаемой стрелковой установке у штурмана, именно как раз Як-4. Экзотическая машинка. Ну и только. Ничего хорошего о них не слышал. Посмотрел экземпляр издали, довольно симпатичная штучка. Но чем ближе подходишь, тем более бросается в глаза какая-то её ее... Ненастоящность, что ли, несерьёзность, именно так. К тому же, становится слышен мат копающихся в движке этих нарей. Мне нравится в таком вот копаться, то есть. Кстати, один из истребителей показался знакомым, номер 01. Это Фрол, как бы в пик у мне, и всем остальным взял такой пожарный, мля. Мамлей с сержантами ждут командира, то есть меня. Вместе направляемся на КП. Похоже, ближе к вечеру Сиротин решил переместиться из щелей в капитальное строение. Вместе с невеликой свитой своей. Подхожу, докладываю, недоволен, однако. Это если мягко. Вообще же такое чувство едва удерживается, чтоб не взорваться. «Товарищ лейтенант!» «Ничего себе начало!» «Как это следует понимать? Нет, вы мне ответьте! На хера Казебаян, ежели она и так веселая?» «Риторический вопрос. Значит, отвечать ни к чему. Пусть остынет». «Вам что там? Чайки не нашлось? Что вы мне тут такой вот целый зоопарк устроить решили?» Кто его здесь обслуживать будет? А запчасти? Снаряды двадцать меме? Нет, ну если уж тебе непременно захотелось чего-нибудь непарнокопытного, то хоть пару пригнал бы, а? С кем летать будешь, чучело? Дитя непутевых родителей, вредитель колхозных полей, отличный вспашки зябей по хлябам в, в дупельно-трезвым тракторам, стакановец... пятого океана, блин. Красиво излагает.